Никто на его честь по здешним местам, по всем ватагам, ни одна душа с уверением положиться не может. А Нисим Самойлович с таковой досадой теперь и рвет и мечет. Вечерошний день довелось мне видеть его, а хрип сердешной отругани. А третьего дня в трактире одному промышленнику с сердцов в ухо даже заехал. А тот с своей стороны уважил и угостил его ладошками припорядочно, Чуть-чуть обоих не забрали на съездю. Промышленник, рыболов, имеющий свою косовую лодку. А Меркулов с Веденеевым, как только поженились на дочерях вашего благоприятеля Зиновия Алексеевича Доронина, так свои капиталы и Женины приданные деньги, да и тестевых, может, половину, а, пожалуй, и больше, купе сложили, И повели в Астрахани дела на самую большую руку. Никто таких больших делов не запомнит. И теперь у них товарищество на паях опразивается Зиновий Доронин с зитьями Сам Доронин тут ни при чем. Для того, что сами вы, отец наш благодетель, по своей прозорливости лучше меня неразумного знать извольте, что рыбного дела он смыслом своим обнять не годится. Пребывание сам имеет в городе Вольске, да на своей иргизской мельнице, а зятья в Астрахани крой до да рыбой ворочают. По моему рассуждению, Анисим Самойлыч, по своей ненасытности и по великой отважности, беспременно в большом накладе останется. Дело завел широкое, а закончить не стало силы. Намедней при моей бытности расхвастался, что при расчетах у Макарги он получит большие барыши а на поверку выходит, что дал бы только ему бог свои воротить. Думал загробаставший суши икру поднять цену у Макарии, копеек на сорок с каждого рубля. А Меркулов с Веденеевым, ежели, как ходят слухи, повысят цены, так много что разве гривну на рубль, помимо того, во что самим обойдется. Только по моему глупому разуму, вашей милости, радоваться неудаче Анисима Самойловича, жизнь бы не приходится» потому что все его подходы всякому человеку известны, как свои пять пальцев. Во всякое, значит, время ему можно какой-нибудь на есть подвох учинить. А Меркулов с вединеевым люди тонкие, полированные, с ними ладить не в пример мудрёне. Опять же и ловцам, и солельщикам, и икрянникам, и жиротопам, и клеевщикам, и разъясным всем Ни с того, ни с сего ни плат повысили, и это самое всем рыбным торговцам стало за великую обиду. Да еще обносятся молва по народу, будто бы они и казенные, и казачьи воды, равно и вольный промысел, и владельческих знатную часть берут себе на откуп на двенадцать лет. Солельщик солит рыбу, и икряник вынимает икру и пропускает ее через грохот. Жиротоп. Вытапливает жир из бешенки или из тюленя. Клеевщик. Вынимает и сушит рыбий клей. Казачьи воды. Принадлежащие Астраханскому казачьему войску. Вольный промысел. Воды в Каспийском море. От земли уральских казаков или от Гранного бугра до острова Ракуши. Отсюда до жилой косы реки Эмбы. И дальше до Мангышлакских гор с заливами мертвым култуком и сортажем. Тогда на всех ватагах будет вся ихняя воля. И на Волге, на низу, и на море станут одни властвовать, другие, значит, из их рук гляди. От того от самого и нет стати, по-моему, рассуждению очень нарадоваться, что они Анисима Самойловича они крепко прижали. Господина Меркулова до сей поры я нигде не видал, да ежей довелось бы столкнуться с ним так полагаю что он зло на меня мыслит большое за то что в прошедшем году в Царицыне, по вашему приказанию намеревался его обделать а с дмитрием петровичем столкнулись вчера в трактире ласковый такой приветливый чаем угостил и про вашу милость много расспрашивал наказывал безотменно об его почтении отписать вашей милости а также я в дотье марковне от ихней супруги кланяться Затем, прекратя сие письмо, с достаточным уважением и нижайшую покорностью остаюсь, милостивейший отец и благодетель наш, всегда верный ваш приказчик Корней Евстигнеев.